Она стояла и наблюдала молча за мной. Я встал. На ней было темно-зеленое плачье с отложным воротничком и вышитым цветком, похожим на цветок мальвы. Она быстро проговорила, слегка наклонив голову. Я думала, ты выше ростом. Нет, я не великан. Улыбнулся я. Шатен среднего роста, как многие... А ты удивительно хороша собой, сестра, несмотря на возраст. И тут я разглядел цветок на платье, он был, наверное, живым. Ну вот я пришла и увидела тебя, сказала она с едва уловимой интонацией горечи. Еще минуты мы попрощаемся. Хорошо, что многое мы успели сказать в письмах. Я рада, что встретила тебя. Она приблизила свое лицо, и в этот момент мне навсегда запомнились ее огромные серые синевой глаза, где-то элис, готовые вспыхнуть искры. Я... «Увижу скоро дом нашего отца, Реа. Я знаю. Береги себя, брат». Она задержала мою руку в своей, словно не хотела расставаться, и тихо так сказала, «Смотри, какие облака». Я оглянулся, Посмотрел в иллюминатор, увидел облака, светившиеся от закатной радуги. Когда обернулся, ее уже не было. Подошла стюардесса, спросила, кто эта женщина? Почему она была не на месте? Она подходила узнать, когда прилетаем. Но я нет в салоне. И на посадке не было. Вы что-нибудь слышали о зеленых человечках? Спросил я, вспомнив вдруг, с чего началась переписка. Но это выдумка, воскликнула стюардесса. Конечно, выдумка. Согласился я. И ваша точка зрения мне понятна. Лично я, правда, иногда думаю иначе. Сейчас, например, когда в иллюминаторе видна вон та неяркая звездочка, на которую можно и не обратить внимания, кто знает, что за миры откроются нам когда-нибудь. Но только тогда, не раньше. Мы с вами увидим снова женщину в зеленом платье с цветком мальвы. А воображение мое очертило круг, и в нем оказались моря и океаны. Воды их бороздили корабли с тугими звенящими парусами. Круг расширился. По земли, по белым пескам, Среди тридцати зеленых хребтов Шумели 77 Играющих рек. И 99 рек Бежали, сливаясь по красным пескам, Среди медно-желтых гор У янтарных подошв Ста семи утесов. Солнце всходило вверх Над первым и вторым мирами. Над обоими мирами в волшебно-прозрачной выси плыл сверкающий воздушный фрегат. Внизу, пересекая ленты 176 рек, накрывая загривки хребтов, бежала его тень. И возникли слова. С тобой... Мы шли, и ночь была все краше, и свет гнал тьму.